Глава 19. Алукреции, убившей себя по причине нанесенного ей бесчестия. Когда мы говорим, что в случае совершенного над телом насилия, если обет чистоты не нарушается никаким желанием зла, злодеяние совершается только тем, кто насилует, а не той, которая, подвергшись насилию, ничем при этом не содействует насильнику. Этому совершенно ясному положению, возможно, дерзнут противоречить те, против которых мы защищаем не только помыслы христианок, подвергшихся в плену насилию, но и саму святость их тел. Действительно, они всячески превозносят дрелу Лукреции, благородной древнеримской Матроны. Когда сын царя Тарквиния совершил насилие над ее телом, Удовлетворив этим свое сладострастие, она объявила о злодействе развратного юноша супругу своему Калатину и родственнику Бруту, мужам храбрым и знаменитым, и призвала их к мести. А потом, страдая душою и не будучи в силах перенести позора, умертвела себя. Что мы скажем на это? Считать ли ее виновную в прелюбодеянии или целомудренной? Кто стал бы спорить об этом? Некто совершенно справедливо заметил по этому поводу: удивительно было их двое, но прелюбодействовал один. Видя в совокуплении этих двух сквернейшее сладострастие и волю только одного из них, и принимая во внимание не то, что делалось с совокуплением членов, а то, что происходило от различия душ, он говорит: было их двое но прелюбодействовал один но почему же более жестокое наказание постигает ту которая прелюбодеяние не совершило ведь тот вместе с отцом был только изгнан из отечества а это претерпело смертную казнь если невольно терпеть насилие не распутство то в чем же тогда справедливость, когда она целомудренная наказывается? К вам обращаюсь, законы и судьи римские. Вы после действительно совершенного преступления не дозволяете безнаказанно убивать злодея, пока он не будет осужден. Итак, если бы это преступление было передано кем-нибудь на ваш суд, и вы бы нашли, что убита женщина не только не осужденная, но и чистая, и невинная. Неужели вы не подвергли бы соответствующему строгому наказанию того, кто это сделал? А сделала это Лукреция. Она сама, прославленная Лукреция, невинную, чистую, претерпевшую насилие Лукрецию, вдобавок ко всему, еще и умертвела. Произносите ваш приговор» если не можете произнести его потому, что нет налицо того, кого вы могли бы наказать, то зачем же вы с такой похвалой отзываетесь об убийце, этой невинной чистой женщины? Перед подземными судьями, даже такими, какими изображают их в стихах ваши поэты, вы не защитите ее, конечно, никакими резонами, потому что она стоит, разумеется, в ряду тех, что невинными, будучи, сами себя умертвили, прервав в одночасье жизни свои, ибо свет им всем стал ненавистным. И когда у кого-либо из таких появляется желание вернуться на свет, судьба на него восстает, крепко держит на месте непроходимые волны печального моря. Возможно, она совсем не там, ибо умертвила себя, хотя и будучи невинной, но чувствующей за собой преступление. Что, если она, что могло быть известно только ей самой, увлеченная сладострастием юноши, сочувствовала ему, хотя он и употребил против нее насилие, и, не прощая себя за это, сокрушалась до такой степени, что полагала возможным искупить свое преступление только смертью. Хотя и в этом случае... Она не должна была убивать себя, если бы могла с пользой приносить покаяние перед ложными богами. Но если это действительно так и ложно, то, что их было двое, но прелюбодействовал один, а напротив, совершили прелюбодеяние оба, один с употреблением явной силы, другая с тайным соизволением, то она убила себя невинную. В этом случае ученые-защитники ее могут сказать, что она не находится в преисподней среди тех, что невинными, будучи, сами себя умертвили. Таким образом, дело сводится к тому, что отрицанием человеку убийства утверждается прелюбодеяние, а оправданием в прелюбодеянии возводится обвинение в человекоубийстве. Выхода решительно нет, коль скоро вопрос ставится так. Если она прелюбодействовала, то за что ее хвалят, а если осталась целомудренной, то за что она убита? Но для нас, при опровержении тех, которые, будучи чуждыми всякого помышления о святости, смеются над христианскими женщинами, потерпевшими в плену насилие, для нас в примере этой благородной женщины – Достаточно и того, что так прекрасно сказано в ее похвалу. Было их двое, но прелюбодействовал один. Ведь именно так обычно представляют себя Лукрецию, что она не могла осквернить себя никаким соучастием в прелюбодействе, а что она, и не совершив прелюбодеяния, убила себя за то, что сделалась орудием прелюбодеяния. В этом выразилась не любовь к целомудрию, Оболезненное чувство стыдливости. Стыдно ей было, что над нею совершилось чужое непотребство, хотя и без ее участия. И римская женщина, до крайности жаждавшая доброго о себе мнения, побоялась, чтобы они не подумали, будто бы то, что она претерпела через насилие, она претерпела добровольно. И вот, не будучи в состоянии показать людям своей совести, Она решила представить ей глазам эту казнь, как свидетеля своих помыслов. Она краснела при мысли, что ее могут счесть сообщница и проступка, если она терпеливо снесет то, что сделал над нею другой. Этого не сделали христианские женщины, которые, снеся подобное, продолжают жить. Они не наказали себя за чужое преступление – чтобы к чужим злодействам не добавить своих. А это так бы и было, если бы по той причине, что враги, отдавшись страсти, обесчестили их, они из стыда совершили бы над собою человекоубийство. У них есть внутренняя слава целомудрия, свидетельство совести. Они имеют ее пред лицом Бога своего и не ищут большего там, где нет большего, что они могли бы сделать по совести не ищут, чтобы ради избежания оскорблений со стороны людской подозрительности не уклониться от предписаний божественного закона.